25-й день. Счастливый. Полицейский открывает дверь комнаты допросов. Заходит Ян Вэй, садится за стол и пытливо смотрит на Финга. Тот уныло молчит, потупив взгляд и нервно сплетя пальцы. Через минуту тягостного молчания инспектор подносит руку к кнопке вызова охраны, собираясь уйти. Покажи про Джафара, глухо произносит Хитман. Инспектор через стол протягивает смартфон. Чтоб ты не сомневался, найди сам. Заключённый находит в интернете новость, внимательно читает, возвращает телефон и обречённо вздыхает. Моя жизнь для меня уже не важна. Но жена и сын ничего не знают о моём бизнесе. Они ни в чём не виноваты и не заслуживают позора. Я не хочу, чтобы эта история погубила их. Обещаю, что о сделке будем знать только ты и я, проникновенно говорит Ян Вэй. Мало верится. Рано или поздно это может просочиться. Глазами Фенг показывает на видеокамеру под потолком. Инспектор ставит стул в угол, встаёт на него и накрывает камеру своим носовым платком. Что-нибудь ещё? Гарантии выполнения ваших обещаний будут? Если хочешь, чтобы не просочилось, только моё слово. Напоминаю, я договорился с прокурором, что наши с тобой встречи проходят без какой-либо регистрации. А чтобы не возникало подозрений, зачем я хожу в это заведение, буду сначала посещать кого-нибудь из твоих коллег, а потом направляться к тебе. Заключённый смотрит в глаза инспектору. Жена и сын думают, что я техник на электростанции. Скажи им, что для природобыткой я иногда выполнял разовую работу на стороне. Не всегда знал для кого. Вот и влип в историю с триадой. Сможешь? Легко. А сможешь сделать так, чтобы через несколько месяцев после суда меня якобы убили в тюремной разборке? С надеждой просит Фенг. В одиночку осуществить это реалистично не получится, но когда ты разрешишь подключить к этому ещё пару человек, сделаем. Знающие люди говорят, что ты держишь слово. Приходится поддерживать свой авторитет среди преступных элементов, улыбается Ян Вэй. В Шанхае стоит погожий осенний день. Пушистые облака открывают небесное светило, и оно заливает окна квартиры ярким светом, который однако не согревает душу Антона. Лёжа на диване, он дочитывает книгу о мытёрствах Белогордейцев и их близких, бежавших в этот город 100 лет назад. Руслану плетивы, вооружённый скорым вылетом на родину, готовят в Казане до млому по таджикски. За всё утро друзья перекинулись лишь несколькими фразами. Лица отшельников продолжают зарастать.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 А возить их хотят на арендованном вертолёте. Слушай, если это там, где Бахром строит охотничий домик, это место крутое. Это может оказаться прибыльным делом. Может и нам вложить туда свои доли, загорается энтузиазмом Руслан. Я, как переводчик, могу согласиться. Ты как менеджер. Деньги должны работать, приносить доход. Глубоко вздохнув, Антон безучастно произносит. Мне пока хватает венчурного бизнеса с Булатом. Это когда вкалываешь мало, а получаешь много. Да, но с большой вероятностью всё потерять, сникает Антон. Мы с Булатом потратили на это дело 3 года и стали почти банкротами. А время летит так быстро, что не успеваешь привыкнуть к возрасту. Да, тебе, брат, видимо, пора принимать что-нибудь от депрессии. От кризиса среднего возраста даже психотропные средства не помогают. Что за кризис? не понимает Руслан. Это когда тех, кто нравится, уже не дают, а кто даёт, ещё не нравится. Говорят, от не нравится, водка неплохо выручает. Придётся пробовать, если моя китайка не появится. Да пойми ты наконец, желтокожий и не так прост, как может показаться, заверяет Руслан. Пару лет назад один китаец рассказал моему знакомому бизнесмену, что свыше миллиарда азиатов предпочитают всегда есть только одноразовыми палочками, и что из-за этого в Китае дефицит древесины. Ускоглазый предложил бизнесмену заняться поставками кругляка из Сибири. Мой ушедлый приятель смекнул, что гораздо выгоднее самому делать деревянные палочки и продавать их миллионами пар. Он попросил китайца найти самый лучший автоматизированный станок последней модели. А когда тот нашёл такой, бизнесмен сам приобрёл станок и всё необходимое оборудование. Потом завёз на свой склад вагон кругляка, нанял рабочих и наладил производство продукции. Но покупателей так и не нашёл. В итоге переработал всю древесину и до сих пор продаёт скопившиеся запасы этих долбаных палочек за полцены. Как потом оказалось, тот китаец работал маркетологом завода, выпускающего станки. Усмехнувшись, Антон предполагает. Видимо, твой знакомый бизнесмен поленился выяснить, что бамбука в Китае сколько угодно, и растет он быстрее сосен. Но при чем здесь Кианг? Я не удивлюсь, если выяснится, что твоя леди из Шанхая работает на казино в Макао. Не люблю связываться с бабами, у которых мозги как у мужика. Лежащий на столе телефон Антона издает трель. На экране появляется фото Кьянг в сообщении адрес. Подозрительно легко на помене, ворчит лингвист. Проголодалась волчица. Сейчас напялит красную шапочку и будет угощать мамиными пирожками. Ли Ван несётся по хайвею в сторону пригорода. Антон ведёт машину, посматривая на навигатор. Скажи, бизнесмен прерывает молчание Руслан. Если вложить в дело 50 долларов, а доход составит 128 тысяч, это называется венчурным вложением капитала? Да, очень выгодным вложением. Тогда остановись около цветочного магазина. Через час кроссовер въезжает в строящийся городок с новыми однотипными таунхаусами. На улицах поселка растут как старые раскидистые деревья, так и недавно высаженные тоненькие саженцы. Напоминаю, ни в коем случае никому не говори, что я завтра улетаю, предупреждает Руслан. А ты не говори, что я остаюсь, усмехается Антон. Он поворачивает на улицу с южной стороны, которая стоит двухэтажные, а с северной стороны трёхэтажные таунхаусы. Руслан с подозрением смотрит на работающих строителей и прохожих, поправляет бронежилет надет и под рубашку и куртку. Ты прямо настоящий член штурмового отряда, смеётся Антон.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 Он выходит из машины, с заднего сиденья берёт большой букет от магазинного флориста и незаметно осматриваясь, неторопливо идёт к дому. Прежде чем войти, придумай, как выйти, нервно бормочет напряжённый Руслан, следуя за ним. Кто сказал? Отец Булата. Денисов звонит в дверь. Сафаров выглядывает у него из-за плеча. Щёлкнет замок, старший открывает дверь и с опаской входит. Младший осторожно следует за ним. Добрый день, громко и merrю любиво здоровается Руслан. В ответ тишина. В большой прихожей нет ни мебели, ни вещей, ни пыли. Где-то наверху негромко хлопает дверь. Схватив Антона за рукав, Руслан придерживает его. Они настороженно прислушиваются, опасливо заходят в просторную гостиную с высокими окнами, тоже абсолютно пустую и чистую. Сверху эхом доносятся приглушённые шаги. Схватив за руку, младшая останавливает старшего. Внезапно раздаётся хлопок, похожий на выстрел. Руслан теснит Антона к выходу, прикрывая его собой. Бежим. Со второго этажа слышатся весёлые возгласы Кьянг. На веселье на пол падает китайская хлопушка, а сверху сыплется разноцветное конфетти. Гедонист, удивлён Антон. Ты что, прикрывал меня своим телом? В отличие от тебя, я в бронежилете. У переил на втором этаже стоит смеющаяся Кианг в голубых джинсах, светлой блузке и в белоснежных кроссовках. Здравствуйте, гости бесценные. Привет, Кианг, искренне радуется Руслан. Дорогая, как же ты долго, держа букет, не сдерживается от претензии Антон. Мне не мешало бы подольше тебя примурыжеть, но, к сожалению, возраст уже не позволяет выпендриваться, улыбается Кианг. Ты не гневайся, дорогой, тебя я прождала 15 лет. Но я же могу уехать. Из своего списка я выбрала для тебя, любимого, самый простой тест. Я не механизм, могу я обидеться. И конец тогда курортному роману. Очевидный соискатель не прошёл даже лёгкого испытания. Он страдал, свидетельствует младший брат. Я только освободилась от оформления судебных решений и риелторских документов. Кян, не спеша, спускается по лестнице. Вчера мы с бывшим женихом подписали мировое соглашение о компенсации вложений моих родителей в его компанию. И этот дом достался нам. Приглашаю на новоселье. Чернаука, подарив в обмен на букет нежный поцелуй, берёт русского американца за руку и увлекает за собой. На полностью обставленной кухне их ожидает накрытый стол, довольно скромный, с одной бутылкой вина. Красная шапочка в микроволновке разогревает мамины пирожки. раскладывает столовые приборы и протягивает штопор американскому таджику. С ехидной ухмылкой, взглянув на Антона, Руслан открывает вино, наполняет три бокала и с чувством произносит: "Как же я рад тебя видеть, Кианг. Будь здоров и счастлив в этом прекрасном доме". Мне он тоже нравится, Черноокая поднимает бокал. Родители хотят, чтобы я переехала сюда. Они втроём чокаются и выпивают. Ашан решила, что твои дурацкие подозрения, Луис, просто повод, чтобы отделаться от неё. Рассказывает про подругу Кианг. Она решила, что больше тебе не нужна, раз ты даже не попытался извиниться. Я бы извинился, но она же выключила телефон. Ой, не мне тебя учить. Написал бы примирительное сообщение с извинениями и подождал бы денёк другой. Вон твой старший братишка в первый день прислал мне число 10, во второй цифру 9. На третий день по восьмёрке, и я поняла, что он устроил мне обратный отчёт. Как видишь, явилась не запылилась, не дожидаясь семёрки. Твой брат от хитрый, помнит, что игроки в бакара любят только крупные цифры. Старший брат лукаво улыбается. "Добрай Шанн мне нравилась, она достойна счастья", печально произносит младший брат. "Она вернулась на работу в Макао и помирилась с будущим инженером. А он, между прочим, сделал ей предложение. Теперь она раздумывает". Этот студент прикольный, признаёт Руслан. Молодец, всё-таки смог отбить у меня шанс. В ближайшие дни нужно будет подписывать новый договор уже с хозяином вашей квартиры. Но я могу предложить вам другой вариант. Купить мебель для третьего этажа этого дома и пожить там бесплатно. Кьянг достаёт из сумочки два ключа и кладёт их на стол. Для меня одно этот дом великоват. Антон ликует, но не подаёт виду, поднимает бокал. Милая Кьянг, за тебя. За твою доброту и заботу. Чернаука показывает гостям таунхаус. Вместе они поднимаются на второй, а затем и на третий этаж с двумя свободными комнатами, с большой ванной и санузлом. Братья благодарят Киян за гостеприимство и предложение пожить у неё. Вернувшись за стол, друзья продолжают праздновать новоселье. Антону приходит сообщение от Булата. Прочитав, он пересказывает его, не скрывая радости. Булат получил письмо от Тесла. Завод готов подписать с ним соглашение о намерениях и конфиденциальности. После этого он должен будет прислать данные об уже проведенных испытаниях устройства. Инженеры завода их проверят и после запуска конвейера пригласят его в Шанхай. Это где-то месяца через три. «Я тоже принимала участие в переговорах», — шутит Кианг. «Надеюсь, мне тоже что-нибудь перепадет?» «Надеюсь», — улыбается довольный Антон, «если ты поможешь с переводом и Булату». «Да я с удовольствием». Руслан поднимает бокал. «Давайте выпьем за вас, чтобы у вас все получилось, чтобы Пит легко прошел все испытания, устроенные для него привередливой леди, и чтобы вы вместе добрались до счастья». Слышится гул подъехавшей машины. Братья переглядываются, напрягаются, вопросительно смотрят на хозяйку. «Ну вот и все, братишки», — с мрачной насмешкой произносит Кианг. «Готовьте свои биткоины». Руслан скакивает и хватает два кухонных ножа. Антон стоит, озирается, судорожно просчитывая варианты побега. "Ребят, вы что? Извините, я пошутила". Испугавшись реакции гостей, торопливо оправдывается Черноука. "Это доставка, привезли мебель для гостиной и моей спальни. Если хотите, можете помочь расставить". Раздаётся звонок, Кианг с пультом открывает дверь. Заходят два мастера, посередине гостиной ставят ящик с инструментами, передают хозяйке накладную со списком доставленной мебели. Весь оставшийся день мастера собирают, а братья под руководством хозяйки расставляют новую мебель. Третий этаж остается пустым. В сумерках Кианг выезжает из гаража на Джиле. Попрощавшись, Черноукой возвращается в родительский дом, а братья на Ливане в город. Впервые после круиза появляется уверенность в благоприятном исходе запутанных событий. Вырулив на хайвей, Руслан говорит: Чтобы не спугнуть твою черноглазую цыганку, я пока не стал поднимать тему наших денег на её счёте, но завтра перед вылетом я обязательно спрошу. Те деньги стали общими, теперь они принадлежат девятерым участникам нашей авантюры. Правильно? В общаке вместе с выигрышем сейчас больше 500 косарей, напоминает Руслан. Надо распределить их на девять ячеек. Код моей ячейки, ты знаешь, когда я улечу займись этим. Ты мой код тоже не забудь. Переедешь на третий этаж? Надеюсь, было бы неплохо пожить в домике Аанг, мечтает Антон. Не знаю, как лингвисты, а инженеры в Шанхае определённо нужны. Далеко заглядываешь, брат, морской котик на хвосте. У тебя тоже в ближайшем будущем никакой определённости нет. Ещё неизвестно, какое наказание тебя ждёт в Таджикистане. Дома и стены помогают. В моей родной стране живут мои близкие, там отчий дом и мои верные друзья. Мне бы только ночь простоять, до да день продержаться. Вечером в квартире друзья собирают остатки вещей в две дорожные сумки. Потом, взяв по банки холодного пива с сушёными ломтиками рыбы, они садятся перед окном, взглянуть напоследок на миллионы мерцающих огней вечернего Шанхая. Руслана всё ещё терзают сомнения. Антон